Глава 3. Пророчество Старуха оказалась настоящей выдумщицей и мастерицей. Нарезав длинных дубовых и тополиных ветвей, женщины связали их ивовыми прутьями и соорудили волокушу. Подстелив подраненного свой плащ и на нем с помощью тирготау и арры, затащив мужчину на передвижное ложе, ведьма прикрепила ветки к седлу гунна и в своей обычной манере скомандовала следовать за ней. Сама же спора потопала по берегу, почти не опираясь на клюку. Меотиянка даже опешила от такой наглости. С языка готовились сорваться бранные слова, а рука сжималась на рукояти окинака. Но почему-то Тергатау снова подавила свой гнев и последовала за странной компанией, оставлявшей в густой траве длинную проплешину. Шли недолго. Солнце еще совсем не успело сдвинуться на небосклоне. Избушка пряталась в камышах. С одной стороны ее скрывал от посторонних глаз высокий обрывистый берег, а с другой – широкая гладь антикитеса. Чтобы во время весенних паводков и осенних дождей избушку не затапливала, она была расположена на высоких деревянных сваях, напоминающих куриные ноги. «Вот уж страшилище!» – хмыкнула про себя девушка. Терготао никогда бы не призналась, но в присутствии старухи она начинала робеть уже не чувствовала себя дочерью всесильного вождя и даже животным своим лишний раз стеснялась что-то велеть, не дождавшись приказания ведьмы, чем та бессовестно пользовалась, командуя всеми тремя. Впрочем, Меотиянка никогда бы в этой слабости не созналась, даже самой себе. Терготау расседлала лагунна и отправила его отдохнуть и попастись, решив напоить позже, перед уходом. «Ночевать будете снаружи!» Сообщила старуха, поднимаясь посколоченной из кривых сучков лестницы. Что, а с чего она вообще решила, что они останутся здесь ночевать? Нашли для Эллина добрые руки. Теперь можно и домой вернуться. Мысли Терготау прервал сам предмет ее раздумий. Мужчина застонал и открыл глаза. Старуха мгновенно оказалась рядом с ним, трогая лоб, оттягивая веки и проверяя десны. Принеси воды! Кивнула она на керамический горшок со сколотым краем. Девушка молча пошла к реке. В поисках удобного подхода к воде она немного прошлась по берегу. Арра радостно скакала рядом, не ведая о тяжелых мыслях хозяйки. Терготава почему-то казалось, что так просто старуха ее не отпустит. «А если она и правда ведьма? Что она сделает? Превратить девушку в лягушку?» Чтобы квакала она в ожидании сильного, храброго и прекрасного ликом вождя одного из меотских племен, который спасет горемычную из клюва большой белой цапли, поцелует валые губы, вернет красавице прежний облик и сделает своей женой? Так это же сказки! Ей псатия в детстве столько их порассказала, чтобы припугнуть слишком уверенное в своих силах дитя. В степных речках и озерцах. Живут водные духи. Они хватают за ноги детей и тянут их на дно. В высокой траве духи трав. Они путают, заставляя сбиться с пути и блуждать до смерти в поисках дома. И прочие глупости, верить которым Терготава перестала много весен назад. Поэтому сейчас не могла объяснить свой не то чтобы страх, скорее опасения перед старухой. Девушка набрала полный горшок и плеснула в лицо водой. «Вот еще! Она здесь по своей воле и уйдет, когда захочет!» Подбодрив себя такими мыслями, она отправилась в обратный путь. Тихая поступь охотницы позволила подойти к избушке незамеченной. Даже сухой камыш не трещал под ногами. Ару важные собачьи дела задержали на берегу, и Тирготау была одна. Услышав монотонное бормотание, она осторожно выглянула из-за кустов. Все волоски на коже девушки встали дыбом. Старуха, скрестив ноги, сидела подле обнаженного по пояс Эллина. Прикрыв глаза, она держала руку на освобожденной от повязки рани, раскачивалась и напивала что-то то замедляющимся, то убыстряющимся речитативом. «Ну что смотришь? Неси воду!» Она, не открывая глаз, прервала песнь лишь на мгновение и снова вернулась к своему ведовству. Тиргатау на мягких подкашивающихся ногах подошла ближе и поставила котелок рядом с ведьмой. Та по-прежнему, не открывая глаз, обмакнула пальцы свободной руки в воду и начала рисовать какие-то символы на груди и животе мужчины. Меутиянка замерла, будто что-то неведомое и невидимое стреножило ее, не давая уйти, хотя от ужаса замирало дыхание. Она и правда ведьма, и прямо на глазах Терготао сейчас творит свою темную волжбу. А может, не такую уж и темную. Вот незнакомец задышал ровнее, и нездоровая бледность сменилась легким загаром. Рана на боку медленно затягивалась, пока не исчезла вовсе. Остался лишь некрасивый шрам, которым указалось уже не менее года. Старуха после Волжбы выглядела намного хуже раненого будто приняла на себя его мучения. Она была бледна и часто дышала. «Воды дай!» – прохрипела тихо. Терготауа подняла перевернутый горшок и помчалась назад к реке. Когда она вернулась, ведьма выглядела уже лучше. По крайней мере, сумела отдышаться, и глаза снова сверкали. Она сидела на ступеньке сучковатой лестницы и хмуро смотрела на девушку. Протянутую воду взяла и пила долго пока не осушила горшок почти полностью. Затем подняла недобрый взгляд на Меутиянку. «Мы с тобой сделали свой выбор. Вернее, у меня его не было. Я должна помогать всем, кто нуждается в помощи. А вот ты, ты идешь навстречу своей судьбе. Хочешь узнать, какой она будет?» «Нет», — Терготау покачала головой. «А я все же тебе расскажу». «Дорога твоя будет прямой, и никуда теперь с нее не свернуть, даже не пытайся». Она засмеялась хриплым, каркающим смехом. Терготау медленно отступала назад, пока не уперлась в ствол Ивы. Она стояла, окруженная этим смехом и словами. «И будет кровь, и будет смерть, много смертей, и все зло учинишь ты». Внезапно ведьма замолчала и сникла. Сейчас она выглядела такой измученной и несчастной, что Тирготао стало ее даже немного жаль. Когда пришла жалость, исчез страх. Она нашла в траве клюку и подала старухе. Та удивленно взглянула на девушку. «Я не верю в твои предсказания, ведьма. Человек сам вершит свою судьбу». «Как зовут тебя, наивное дитя?» «Тирготао». «Ты будешь царицей, Тирготао». «Ты убьешь много людей, и ты уже не сможешь уйти от своей судьбы». Тяжело опираясь на клюку, старуха поднялась по ступенькам и скрылась в избушке на курьих ножках. «Ну, будет и будет. А не будет, значит, не будет». Меутиянка пожала плечами. К пророчеству она отнеслась весьма спокойно, как и к самой ведьме, которая теперь не вызывала у нее страха. Она стянула с ветки дерева сушившееся одеяло и накрыла им Эллина спящего крепким здоровым сном. «Гун, как насчет искупаться?» Весело позвала она. Настроение поднималось на перекор пророчеству, которое Тирготау постановило себе забыть как можно скорее. Жеребец показался из-за высокой травы, на ходу дожевывая сочный пучок шалфея. Предложение пришлось по нраву обоим друзьям девушки, и они вдостально купались в прохладных и чистых водах антикитеса. Заодно Терготау насобирала для костра сухого плавника, выброшенного течением на берег. Девушка уже решила, что останется здесь, пока раненый не сможет продолжать путь. И это было ее, Терготау, собственное решение. Слова ведьмы тут не имели никакого значения. Миотиянку старуха больше не страшила. Ее захватило желание спасти раненого Эллина и вернуть его домой. Когда-то, в далеком детстве, Терготау нашла в траве олененка, потерявшегося в высокой траве. Сейчас ею двигали почти те же побуждения. Отец и Псатия, она была уверена, не будут волноваться о ее судьбе, зная, что она осторожна в пути и всегда возвращается домой. А если не сможет, то пришлет кого-то из друзей. Таков был уговор с отцом, когда он, наконец-то, признав ее совершеннолетней, стал отпускать на охоту в степь. К тому же, когда Багас узнает важную причину, которая задержала его дочь, то наверняка позволит купить знаменитый критский лук из рогов горного козла, ее давнюю мечту. Для Тиргатау спасение человека из дружественного миота народа Эллинов виделось именно такой причиной. И она уже представляла, как возьмет в руки тяжелый лук, натянет тетиву из сухожилий молодого бычка. Хорошо бы купеческий караван успел приехать до праздника середины лета, чтобы она могла утереть носы всем охотникам городища. Исполненная предвкушение и надежд о почти сбывшихся мечтах, Терготау возвращалась к избушке на курьих ножках. И как можно жить в таком страшилище? Проверив спящего мужчину и напоив его свежей водой, Терготау принялась за обустройство временного лагеря. Чуть поудали она определила место для будущего костра свалив туда сухие ветки. Достав из схрона, сооруженного в тени раскидистой ивы, сидельные сумки, отнесла к реке, добытые утром тушки, и принялась за разделку дичи. А то еще не приведи охотница, сопреет под таким солнцем. Гун вернулся к созерцанию зеленых зарослей. А вот Арра стремилась всячески помогать юной хозяйке то отряхнется поблизости, забрызгав водой и добытчицу, и добычу, то кусок зайца попытается ухватить из-под руки. Терготау терпеливо относилась к ее баловству. «Это ведь собака, она как дитя неразумная, у нее только игры на уме». Выделив любимице ее долю добычи, Терготау достала мешочек с солью, смешанный с сухими ароматными травами, которые впрок заготавливала псатия тщательно натерла солью зайцев и дрофу, облепила тушки глиной, которая на берегу была в досталь, и оставила подсыхать в тени. А сама, наконец, занялась костром.